ЭПИЛОГ Снова дождь стучит по оконному стеклу. Я лежу на диване после прекрасно проведенного в Дании отпуска. Я убедилась, все-таки никогда не смогу я уехать из России. Две недели меня не было на родимой сторонке, а соскучилась я так, словно 33 года в странствиях находилась. Тетя Мила снова колдовала на кухне, готовя праздничный ужин по случаю моего возвращения. Ее не интересовало, что я уже неделю, как в Тарасове, и на протяжении всего этого времени ни разу не выходила из дома. Никита настоятельно просил меня, чтобы первое время я сидела дома. Не скажу, что я свято исполняла указания моего пока еще мужа, просто мне и не хотелось никуда выходить по дороге из аэропорта купила себе кассету с новинкой нашего кинематографа я раньше ничего не слышала об этом фильме хотя рьяно слежу за киноафишей фильм юрия грымова муму произвел на меня огромное впечатление фильм о похоте подкрепленной властью об омерзительной животности сильных мира сего в облаке которой душится малейшие проявление любви душевной близости И простой симпатией. Этот фильм попал прямо в точку. После всех недавних событий я стала немного по-другому смотреть на мир. У меня даже изменились вкусы. Несколько месяцев назад я бы прошла мимо этого фильма, даже не остановив на нем взгляда. А теперь я смотрю его по несколько раз на дню. «Женя, ты чего там делаешь?» Услышала я родной голос тети. Кино смотрю. Иди сюда. Здесь кое-что и поинтереснее показывают. Я нехотя поднялась с дивана и направилась на кухню. Смотри. Тетя указала на телевизор. Передавали наши местные тарасовские новости. На экране маячил бывший ресторан Никиты, золотой теленок, который теперь был в распоряжении Кондрашова по крайней мере я так думала но все оказалось немного иначе на экране показался папа собственной персоной владислав алексеевич рассказывал о том что теперь он является ресторанным магнатом тарасова бывший владелец сети ресторанов нашего города никита андреевич панкратов объяснял арефьев отошел от дел передав их своему другу и партнеру Ивану Кондрашову, но тот не смог с ними справиться в одиночку, поэтому теперь ресторанными делами буду заниматься я. Что скажет Орефьев дальше, меня уже не очень волновало, потому что на дальнем плане я увидела Кондрашова в униформе официанта. Он лавировал между столиками, подавая угощения богатым клиентам. Папа все-таки сдержал свое обещание. Он стал уделять Кондрашову внимание больше, чем другим. Даже оставил его при себе. Что ж, Иван сам того хотел. «Женя, тебя к телефону!» — прервала мои размышления тетя. «Кто?» — удивилась я. «Подойди, узнаешь!» — лукаво улыбнулась она. «Я слушаю», — сказала я в трубку. «Видела интересный репортаж?» — услышала я голос Никиты. «Видела. А ты откуда про него знаешь?» «А мы с Егором в Тарасов ненадолго вернулись. Должен же я тебе дать вольную. Завтра пойдем разводиться, если ты, конечно, не передумала». Усмехнувшись, сказал Никита. «Нет, Никита, я не передумала», — решительно сказала я. «Тогда завтра?» Мы с Егором к тебе подъедем. Твоя тетя не будет против, если Егор некоторое время побудет у нее? Думаю, нет. Приезжайте. Тогда до завтра. Пока, Никита. Я уже хотела повесить трубку, когда услышала голос Никиты. Женя, подожди. Да, я слушаю тебя. Завтра мы с тобой разведемся. Но обещай, что подумаешь. Вдруг когда-нибудь тебе все-таки захочется разбавить нашу мужскую компанию. Я обещаю подумать. До завтра, Никита. Я повесила трубку и еще некоторое время смотрела на молчащий аппарат. Подумать-то я подумаю. Но ты, Никита, мне просто нравишься. И жить с тобой всю жизнь я не смогу. И я не хочу, чтобы при виде меня ты не имел. Или продолжал мечтать о совместном счастье? Читала Елена Латышева